Глава тринадцатая. Милена. Казалось, я закрывала глаза лишь на мгновение, но за это мгновение сотни кошмаров успели пронестись перед внутренним взором. Они засасывали меня, как в болото, и возвращение в реальности было сродни глотку свежего воздуха. Хотелось с облегчением выдохнуть «наконец-то свобода». Да только свобода ли? И где гарантия, что реальность не окажется хуже кошмаров? Магию Даррена я ощутила еще до того, как увидела браслеты на своих руках. Так что не пришлось гадать, кто именно меня имя осчастливил. Нет, ну а почему не сразу наручниками к батарее? Только потому, что в этом мире нет батарей? Вообще удивительно, как это Даррен на цепь меня не посадил, раз очевидно раскусил, кто я еще удивительнее, что я до сих пор жива, учитывая, как он жаждет меня уничтожить. Я попыталась встать с кровати, но голова тут же закружилась. Такое впечатление, будто организм отвык от нормального состояния и сейчас чуть ли не заново учился дышать. Ведь я была в том самом платье, которое надевала в день нападения на иммолед. Урадовало, конечно, что никто в наглую меня не переодевал, но все равно вставал вопрос о прошедшем времени. С одной стороны, будто бы вот только несколько мгновений назад я отключилась после магического всплеска, но с другой — мое восприятие реальности вполне могло сейчас прихрамывать. Судя по темноте в спальне, царила глубокая ночь. Вот только мерцающая магическая решетка на окне прекрасно просматривалась, Это, чтобы я не сбежала. Не бойся, на двери защита не хуже. В любом случае надо как-то собраться силами и проверить возможность побега. Адарана, уж точно ничего хорошего ждать не приходится. Послышались шаги в коридоре. Дверь открылась, и одновременно с этим в спальне сами собой зажглись несколько свечей в подсвечниках. Но я и без света заранее знала, кто это. Мой тюремщик и весьма вероятно по совместительству сразу и палач. Хотя, может, в планы дара на моя смерть все же не входит, а вот выкачивание магии очень даже. Похоже, он и сам до этого спал, чуть взлохмаченный ото сна в одних брюках. Он выглядел вовсе не устрашающе, даже наоборот. Я тут же на несколько мгновений глаза закрыла, мысленно себя коря, что нечего любоваться тем, у кого оказалось в плену, и то, что он такой широкоплечий, Мужественный красавец ничуть не отменяет самого факта смертельной опасности. Но пока Даран никаких злодейских планов проявлять не спешил, окинул меня внимательным взглядом. Мне даже на миг почудилось, что с облегчением, будто уж очень он ждал моего пробуждения и волновался. Нет. Нет, это точно бред. А вот то, что браслеты через магическую связь сразу его предупредили, едва я пришла в себя, необходимо учитывать». «Я теперь, получается, и шага ступить без ведома Дарана не смогу!» «Как себя чувствуешь?» Он не приближался, словно нарочно держал дистанцию. «Более-менее настороженно» ответила я, не вдаваясь в подробности, что от слабости голова к рукам. «Где мы?» «Это мой дом в Сидхейме. Здесь безопасно, не беспокойся!» «Безопасно?» — не удержалась я, — Даррен явно прекрасно понял мой намёк, но ответил вполне спокойно. «Согласись, если бы я хотел с тобой что-то сделать, то мог это сделать, пока ты была без сознания. Но, как видишь, ты вполне жива и невредима. Так, я что-то не совсем понимаю. Он же раньше готов был на месте меня убить. С чего вдруг такой пацифизм? Или я просто чего-то не в курсе? Что тебе от меня нужно?» я не сводила с него настороженного взгляда. «Для начала, чтобы ты не смотрела на меня, как на кровожадного монстра. Да, я знаю, кто ты. И про твой сговор с Витоном и Айтором тоже знаю. Вдобавок Стейнер рассказал мне все. Теперь я в курсе, что во многом ошибался, и уж поверь, я уж точно не тот, кого тебе стоит опасаться. Ну все, теперь я окончательно запуталась». И вроде бы Даррен был расположен не агрессивно, но в то же время эта его нейтральность казалась искусственной. Словно он сам себя заставляет быть таким отстраненным, но смысл? Или это просто моя влюбленная дурость, недовольна его холодностью? Но как раз-таки чувство к Даррену последнее, о чем стоит сейчас думать. А он, между тем, присел в кресло напротив кровати, все так же без эмоций продолжая. «Без сознания ты была неделю. За это время много изменилось. Айтор пришел в себя, Витон пока нет, но тоже идет на поправку. Король объявил на неиссякаемого мага охоту, но мне удалось пустить их по ложному следу. Так что для всех ты по-прежнему Фелина. И еще одно небольшое дополнение — ты...» «Моя невеста». Мне на миг показалось, что я ослышалась. И про неделю-то в голове не укладывается, а тут еще и такое. «Невеста?» — скептически уточнила я. «Я не оговорился», — терпеливо подтвердил Дарн. «Именно так и не иначе». «Из-за метки сезона ты все равно не сможешь покинуть наш мир, пока не пройдешь свадебную церемонию». А учитывая, что я косвенно виноват в твоей испорченной репутации, я же должен исправить сложившуюся ситуацию. Насколько я помню, раньше ты как-то не рвался. Я скрестила руки на груди. Даррен перевел дыхание, будто едва сдержался от какого-то опрометчивого признания. Произнес все с тем же ненормальным спокойствием. Как бы ни было раньше, сейчас совсем другие обстоятельства. Нравится тебе это или нет, но теперь я единственный, кто может тебе помочь. Что я и сделаю. От тебя требуется только играть по моим правилам, и тогда итог вполне устроит нас обоих. Ну всё, узнаю прежнего Дарона. А тебе-то какая выгода мне помогать? Тут же спросила я, «Извини, но что-то раньше я не припомню за тобой таких приступов внезапного благородства». «Моя выгода весьма проста». Вопреки ожиданиям, Даран не стал уходить от ответа. «Я не хочу жениться. Меня устраивает холостяцкая жизнь, но из-за злосчастных меток богов выбора теперь нет. И вступить в брак с тобой — идеальный вариант. После ты вернешься в свой мир». Из-за этого в нашем будешь считаться погибшей, а я, соответственно, вдовцом. Все ровно так, как я тебе и предлагал когда-то. Он вдруг встал и направился к двери. Мне так и хотелось воскликнуть, и все? Да мы только начали разговор, но Даран меня опередил. Ты сейчас слишком слаба, вот-вот уснешь, так что продолжим уже утром. Надеюсь, завтра твое самочувствие будет удовлетворительным. Ведь нам предстоит одно важное дело. Это какое? Несмотря на случившееся в Амалете, сезон обязан продолжаться, и завтра в Королевском дворце бал. Мы не должны его пропустить. Вот уж не думала, что ты такой ярый поклонник балов. И снова я не смогла промолчать. Все-таки задевало, что Даррен распоряжается направо и налево, не спрашивая моего мнения. Впрочем, как и всегда, хоть что-то в этом мире стабильно. Но даже сейчас Даррен не стал раздражаться. Такое впечатление, будто он воздвиг между нами нерушимую стену, через которую не пробьются никакие эмоции. Опасается гнев не удержать? Или дело в чем-то ином? «Милена, посуди сама». Все с тем же безграничным терпением ответил он. «Твоя репутация испорчена?» тебе неделю ничего не известно. А учитывая, как в высшем свете обожают обсуждать чужую жизнь, сейчас сплетни ходят такие, что сочиняющих их так и хочется отправить на прием к душевным целителям. Если ты не появишься на завтрашнем балу, то только подтвердишь все бредовые слухи из разряда «Она сбежала с конюхами». «Да мне вообще дела нет, кто и что обо мне говорит?» В отличие от Дарана, я так тотально эмоции контролировать не могла. Но он на мое раздражение отреагировал все так же спокойно. «Тебе дело может и нет, а лично я не хочу, чтобы мою невесту поливали грязью. Завтра утром придет целитель, оценит твое состояние, и, если даст добро, вечером отправимся с тобой во дворец». Вот Ты бы хоть раз ради приличия мое мнение спросил. Мое терпение кончилось. Ты просто ставишь перед фактом, как будто тебе глубоко плевать, что я обо всем этом думаю. Да? — запросто ответил он. Что? Да? Не поняла я. Ты права. Мне глубоко плевать. Но тебе-то какая разница? Я — твой единственный шанс выбраться из нашего мира живой и невредимой и то, что для этого придется играть по моим правилам, уж извини, просто так благо с неба не сыплются. Так что очень советую отставить эмоции в сторону и здраво оценить ситуацию. Я нужен тебе, Милена, и уж точно куда больше, чем ты нужна мне». Даррен подошел к входной двери и, уже коснувшись ручки, напоследок невозмутимо произнес. Завтра обсудим детали нашего взаимовыгодного соглашения. Ты хоть вот-вот уснёшь, но уже с утра у тебя точно будет время всё обдумать, чтобы дать мне адекватный ответ. Встретимся за завтраком». Больше ничего не говоря, он вышел. «Я не слышала, чтобы щелкал дверной засов. Может, даже дверь осталась не заперта. Но толку?» Попытаясь я сбежать, Даррен все равно в миг отследит меня по браслетам. Я откинулась на подушки, закрыла глаза. Сон и правду одолевал, и теперь уже нормальный, здоровый сон, а не прежнее забытье. Так и хотелось сказать себе, что утро вечера мудренее, но уже сейчас не давало покоя ощущение, что Даррен не искренен. Пусть он, похоже, и вправду не желает мне зла, но в то же время словно и сам играет некую роль. Прямо-таки воплощенные отчуждение и исключительно деловой подход. Но зачем ему какое-либо притворство? Увы, но и этот вопрос лишь добавился в копилку таких же, пока без ответов. Дарен. Милена сидела в кресле с таким смиренным видом, словно ее подменили. Просто само воплощение кротости. Внимательно слушала господина Надирса, будто бы нарочно не обращая внимания на Дарена. Что ж, юная леди, все весьма неплохо. Пожилой целитель отпустил ее руку. Физические силы восстановились. Магические пока немного отстают, но это лишь вопрос времени. В целом могу сказать, что вам крупно повезло. Это даже настоящее чудо, ведь после подобного выжить почти невозможно. Ну, конечно, необходимо поберечься. В ближайшие пару недель магию не используйте, побольше отдыхайте и не нервничайте. — И с неделю ещё попринимайте восстанавливающие зелья. Я сегодня приготовлю и пришлю сюда. — Благодарю за помощь. Милена вежливо улыбнулась. — Это мой долг. Кивнул господин Надирс, перевёл взгляд на Дарена. Можно вас на пару слов, лорд Дарен? Да, конечно. — Милена, ступай пока в обеденный зал. Там уже подали завтрак. Она взглянула на него весьма красноречиво, так и читалась во взгляде колючая. «А мне откуда знать, где тут обеденный зал?» Но вслух она ничего не сказала, вышла из комнаты. Едва за Миленой закрылась дверь, Даррен тут же обеспокоенно спросил у целителя. «Что-то не так? Вы о чем-то умолчали, чтобы ее не пугать, верно?» «Не то, чтобы не так. Просто хотел вас отдельно предупредить». Господин Надирс вздохнул. «Не буду ходить вокруг да около, но состояние этой девушки на грани. Я говорю о магии. Похоже, она и так была пока недостаточно развита, не оформившаяся и вдобавок такой вот выплеск. Пусть угроза вроде как миновала, но не могла пройти без последствий. На данный момент ситуация такова, что магическое равновесие в «Юной леди» Нарушена. Если она в ближайшее время снова прибегнет к магии, итог известен заранее и, боюсь, неизбежен. Выгорание. Неумолимое и окончательное. На миг показалось, что ослышался. Магическое выгорание? Как у Итана? Но разве может выгореть неиссякаемая магия? А если может, то то не станет ли именно это решением всех проблем? Ведь если Милена лишится своей силы, то уже не будет мишенью для жаждущих безграничной магии и вполне сможет остаться в этом мире, остаться с ним. Но захочет ли? И вопрос не только в этом. Магическое выгорание и у обычных тамагов магов мало изучено. Тот же Итан, можно сказать, отделался малой кровью, Пусть слабеет, но очень медленно. А ведь зачастую люди попросту умирают и весьма постижно. Да, для Милены это шанс остаться здесь, но в то же время и непомерный риск, непомерный и неоправданный. — Не беспокойтесь, господин Надирс, я прослежу, чтобы подобного не случилось. — Надеюсь. Целитель направился к двери, но напоследок все же весьма выразительно взглянул на Дарина. А еще, надеюсь, что у вас хватит благородства вспомнить о репутации бедняжки. Ну вот, а я все думал, чего не хватает в последнее время – чужих нотаций!» Учитывая, что итон с ним до сих пор не разговаривает. Видимо, господин Надирс решил взять на себя роль нравоучителя. «Лидия Милена, моя невеста», — пояснил Даррен. «Наша помолвка уже на днях. Естественно, в финале сезона нас ждет свадебная церемония, так что вопрос репутации решается сам собой». «Что ж, поздравляю!» Целитель одобряюще улыбнулся. Вот уж не думал, что живу до того, что конкретно вы <свят> жениться соберетесь. Похоже, эта юная леди не только красавица, но и в чем-то исключительная. Буду ждать от вас приглашения на свадьбу. — Все непременно, — Даррен улыбнулся. — Поверьте, будете приглашены одним из первых. Что было вполне предсказуемо, Милена его дожидаться не стала. Когда он вошел в обеденный зал, она уже заканчивала пить чай, и, судя по ее весьма довольному виду, собственный аппетит Милену сейчас волновал куда больше, чем Даррен. Понятно, само собой. Пусть все процессы в ее организме и замерли на целую неделю, но голод, видимо, никуда не делся. Даррен остановился в дверях. Все же такой контраст. Всю эту неделю, несколько раз, каждый день он смотрел на Милену, такую бледную, будто бы даже мёртвую, а сейчас видел вполне жизнерадостную и даже бойкую девушку, которая умирать уж точно не планировала. Скользь мысленно заметил, что с размером купленной заранее для неё одежды не промахнулся, платье сидело как влитое, лишь подчёркивая природные прелести Милены. «Как я понимаю, ты не голоден?» Она резко оборвала поток его мыслей. Видимо, и вправду слишком засмотрелся. «Ну или при виде меня аппетит напрочь пропал?» Всего лишь задумался. Даррен прошел к столу, сел напротив Милены. «Не расскажешь, о чем секретничали с целителем?» «Как бы, между прочим?» — спросила она. «Я ведь понимаю, обо мне говорили. Он что-то умолчал, да? Со мной что-то не так?» Ещё как не так. Задаёшь слишком много вопросов. С невозмутимым видом Даррен поправил салфетку и приступил к завтраку. Самому было неприятно так с Миленой обращаться, но прекрасно понимал, что иначе никак. Пока он держит дистанцию, она в безопасности. И дело не только в том, что нельзя ей к нему привязываться, чтобы потом самой же больно не было, но и в том, что неведомый гад все еще на свободе. И если прознает, как Даррен на самом деле дорожит Миленой, для нее это станет смертельным приговором. Для всех посторонних их союз должен казаться лишь вынужденной мерой из-за испорченной репутации. Может, я и задаю слишком много вопросов. Она явно очень старалась скрыть, что его слова ее задели, говорила сделанным равнодушием. «Но ты сам намеревался обсудить деловое соглашение на взаимовыгодных условиях. Так что же, вдруг передумал, или же догадываешься, что я не соглашусь?» «Вовсе нет, все в силе. И уж извини, если разочарую, но вариант твоего несогласия даже не рассматривается». Даррен снисходительно улыбнулся. У Милены на миг даже глаза сверкнули. «А вам не кажется, лорд Даррен, что вы слишком много на себя берете?» «Не кажется». Самым невозмутимым видом он пожал плечами. «У тебя попросту нет иного выбора, Милена. И либо ты с этим смиришься сама, либо же...» Чуть холодно улыбнулся, выразительно глянув на нее. «Мне придется помочь тебе с этим смириться». Милена, наверное, я никогда к этому не привыкну. То хочется кинуться к Дарну в объятие, то запустить вилкой ему между глаз. И как так один и тот же человек может вызывать столь противоречивые чувства? Но я старалась сдержать все порывы, пока лишь молча слушала, что вещал за завтраком этот капитан невозмутимость. Как я и говорил, условия нашего договора вполне простые. Для всех мы — жених и невеста. С сегодняшнего дня будем появляться вместе на всех приемах, вскоре пройдём церемонию помолвки и, естественно, в конце сезона поженимся. После свадьбы я помогу тебе вернуться в твой мир, а до этого момента, само собой, я отвечаю за твою безопасность. Как видишь, ничего сложного. Для тебя так сплошная выгода. А для тебя? Я не сводила ни на миг с него взгляда в надежде, что он выдаст себя хоть какими-нибудь эмоциями. Но нет, такое впечатление, будто я не с живым человеком, а чуть ли не с калькулятором разговариваю. Одни расчеты, никаких чувств. «У меня свой повод быть заинтересованным в этом браке», уклончиво ответил Даррен. «И, предупреждая твой возможный следующий вопрос», С принцессой Калейной меня ничего не связывает. Неужели я настолько предсказуемая? Как раз же насчет принцессы хотела бы высказаться. Но согласись, я имею право знать, какие у тебя причины мне помогать. Я не собиралась отступать. Уже вошло в привычку постоянно ждать со стороны Даррена подвоха. Да этот до мозга костей расчетливый тип ничего просто так не делает. И лучше уж мне заранее выведать, какой ему резон нам не жениться, чтобы потом в итоге не попасть в просак. «А какая разница?» Дарренс нисходительно улыбнулся. «Мелена, я не собираюсь обсуждать то, что тебя не касается. Мои причины — это мои причины. Тебе абсолютно никакого вреда от этого не будет, если я сказал, что гарантирую безопасность, то и от себя в том числе. Поэтому настоятельно советую не забивать себе голову поисками двойного дна. Все, что от тебя требуется. Убедительно играть роль моей невесты и при этом лишний раз меня не раздражать. Ты же не глупая девушка? Должна прекрасно понимать, что наш договор тебе необходим. Так что давай постараемся, чтобы эта оставшаяся часть свадебного сезона прошла для нас вполне терпимо. Ну, допустим, нехотя согласилась я. Только и у меня есть свои условия. Можешь сколько угодно отнекиваться, но очевидней очевидного, что твоя скрытая выгода явно крайне весомая. Иначе ты бы уж точно не стал играть тут благородного дарана, готового помочь чисто по доброте душевной. И пусть я не знаю, зачем конкретно тебе нужна наша свадьба, но факт в том, что нужна. Мы с тобой тут в равных правах. Его мои слова будто бы даже позабавили. Расслабленно откинувшись на спинку стула, он милостиво поинтересовался. «И какие же у тебя условия?» «Одно. Точно такое же, как у тебя. Лишний раз меня не раздражать. Это с остальными можешь изображать властелина Вселенной, если тебе так уж хочется. Раз у нас с тобой сделка, то мы партнеры, и партнеры равноправные». И чтобы до конца сезона мы не поубивали друг друга, желательно идти на уступки. Так что придется тебе со мной считаться и еще. Давай договоримся сразу, чтобы никаких поползновений с твоей стороны не было». Даррен скептически изогнул брови. Казалось, вот-вот рассмеется. «Если под поползновениями ты подразумеваешь физическое влечение, то уж извини». Ты не в моем вкусе. Попытки тебя выловить после твоего побега начисто отбили весь интерес. За дело. Пусть вопреки всякой логике, но за дело. Я, конечно, не рассчитывала на внезапные пылкие признания и прекрасно понимала, что исключительно деловые отношения — идеальный вариант. Но все же, не так уж приятно слышать о равнодушии, да еще и с таким пренебрежением, из уст того, от которого невольно сердце то и дело замирает. Нет, ну почему меня не угораздило влюбиться в Стейнера? Да вообще в кого угодно, только не в этого бездушного, расчетливого наглеца. Пресловутое сердце не прикажешь, удручало нещадно. Ну, конечно, я постаралась не показывать истинных эмоций. Все так же деловито ответила. Вот и отлично. Кроме того... Мне необходимо увидеться с лордом Витоном. Даррет ответил не сразу. Несколько секунд задумчиво барабанил пальцами по подлокотникам, словно бы для него самого тема лорда Витона почему-то была сложной. С этим не так просто. Он до сих пор не пришел в себя. Господин Надирс вчера обмолвился, что лорд Витон может так и не очнуться, постепенно умереть, не приходя в сознание. Неужели ему никак нельзя помочь? Даже тошно стало. Все-таки к королевскому советнику у меня сложились исключительно теплые чувства. Да если бы не помощь лорда Виттона, меня, быть может, и в живых сейчас бы не было. Господин Надирс — лучший целитель в Ситхейме. Даже, возможно, во всем королевстве, если бы существовал хоть какой-нибудь способ изменить ситуацию, Наверняка бы он им воспользовался. У на похоже, испортилось настроение. Так что давай остановимся на том, что я организую тебе встречу с лордом Витоном, если он придет в себя. Но никакой гарантии этого нет. Не строй особых надежд. И тут же сменил тему. Причем настолько, как ни в чем не бывало, что мигом почувствовалась фальшь. Неужели и для него жизнь лорда Витона имеет какое-либо значение? Как я и говорил, сегодня вечером в королевском дворце бал, раз твое самочувствие в норме, мы обязательно туда наведаемся. Браслеты на твоих запястьях такие же отслеживающие, как тот, который ты хитростью заставила меня снять с тебя. Но эти уже защищены от любого вмешательства извне. Благодаря им я всегда тебя найду. Это для твоей же безопасности. Если необходимо, можно еще через них подстраховать твою магию. В этом нет нужды, я покачала головой. Я уже более-менее свою силу контролирую, так что случайных выплесков точно не будет. Чуть замявшись, я все же добавила, только... Даррен, ты уверен, что мне вообще стоит показываться кому-либо на глаза? Все-таки испорченная репутация... И если мне плевать на мнение посторонних, то ты ведь постоянно в высшем свете. Наверняка ведь ты...» Он останавливающий поднял руку, прося меня замолчать. «Милена, не забивай себе голову такими пустяками, поверь. Я лучше, чем кто-либо, знаю цену досужим слухам. Конкретно про меня такое сочиняли, что только поедание младенцев для полной коллекции не хватало. «Неужели ты считаешь, что я начну переживать из-за людских пересудов?» Он улыбнулся, и впервые за это время без холодности, вполне искренне. «Да, у тебя испорчена репутация, но ведь испорчена именно мной. Мне не привыкать к шепоткам за спиной и следящим взглядом. Но если кому-нибудь хватит наглости что-то высказать прямо...» Скажем так, мне есть чем ответить. Даррен говорил так уверенно и, похоже, искренне. Но все равно мне казалось чуть ли не пыткой идти во дворец на этот злосчастный бал. Только тут без вариантов. Сезон придется пройти до конца. Одно радует. До этого самого конца не так много. Вот только есть одно весомое «но». Если оба последних хранителя вышли из игры, то спасать моего отца теперь просто некому. Кроме меня. И я просто не могу вернуться на землю, бросив его тут. Конечно, я реально оцениваю свои силы и понимаю, что в моем случае уж точно один в поле не воин. Но это не значит, что я сдамся. Обязательно что-нибудь придумаю. Должна придумать. Дарен. Оставлять Милену совсем не хотелось. Но в то же время казалось изощрённой пыткой находиться так близко и при этом изображать равнодушие. Может, конечно, просто вопрос привычки, но пока сложно было представить, как протянуть до конца сезона и не сорваться. Пусть раньше самообладание редко давало сбои, но в случае со столь сильными эмоциями будто бы действовали совсем иные законы. С Миленой всё иначе. До вечернего бала времени оставалось предостаточно. Вполне хватит, чтобы успеть сделать ещё кое-что. заодно проветриться в надежде, что мысли и эмоции придут в порядок и станет проще держать дистанцию. Конечно, можно было прийти открыто. Солгать насчёт поручения Королевского Совета или ещё чего – Но, во-первых, на время сезона совет считался почти упраздненным, а, во-вторых, не имелось ни малейшего желания вести пустые советские беседы и дежурно улыбаться. Потому в дом лорда Витона Даррен проник скрытой иллюзией невидимости. Ещё в холле отлично слышалось, как в ближайшей гостиной беседуют две дамы, наверное, жена и младшая дочь советника. Раньше с ними познакомиться не доводилось, а сейчас и подавно не хотелось видеть. И вовсе не потому, что это семейство вроде как родного отца. Отцом лорда Виттена он даже мысленно не называл, хотя, правда, и прояснилось, но пусть больше никто о ней не узнает. Ведь толку точно никакого. Родной отец нужен был в детстве, а не сейчас, когда его появление ничего уже не изменит. Нужную комнату удалось найти быстро. Все-таки любого мага отличало то, что в случае физических ран собственная магия пыталась восстановить телесное здоровье. Этаран прекрасно ощущал этот след схожей силы. Не просто схожей, но и полностью такой же, как у него самого. В спальне лорда царил полумрак. Вяло дымились травяные свечи, затрудняя дыхание наверняка какие-нибудь особые лечебные от господина Надирса. Сам же лорд Витон лежал на кровати, недвижимо, но дыхание все же угадывалось. Визуально магия не проявлялась ни малейшим мерцанием, но Даррен отчетливо чувствовал ее присутствие. Так странно, а ведь до этого момента все равно до конца не верилось, не укладывалось в голове, что главный королевский советник с которым он не раз общался и куда чаще спорил, есть тот, кто дал им с Итаном жизнь. Причем сам даже не знает о том, что у него есть два взрослых сына. На миг даже любопытно стало, как бы тот отреагировал на это известие. Конечно, не поверил бы, но идентичная магия красноречивее любых доказательств. Да только Даран и не собирался ничего доказывать. Прекрасно осознавая, что лорд Витон его не слышит, Даррен тихо произнес. «Не знаю, любила ли тебя на самом деле наша мать, но вряд ли бы она желала подобной участи отцу своих детей. Не скажу, что вдруг воспылал родственными чувствами, скорее наоборот, меня не слишком-то радует тот факт, что ты нашелся. Пусть я изначально и хотел найти настоящего отца, но лишь потому...» что жаждал спросить у этого якобы мерзавца, как он мог так поступить. А с тебя и не спросишь, ты и сам ничего не знаешь. Не скажу, что мне плевать на твою участь, но ты и не тот, по ком бы я стал безутешно скорбеть. Уж извини за откровенность. Чуть помедлив добавил. Но тобой дорожила моя мать, и ты нужен Милене. Речь о двух самых дорогих для меня людях, и в память о первой и ради второй я хотя бы попытаюсь тебе помочь. Пусть собственная магия не восстановилась до конца, но все же ее было предостаточно. Она с готовностью покидала своего владельца, чтобы слиться со слабой сейчас точно такой же. И вот теперь окутывающая бессознательного лорда Витана сила стала отчетливо видна. Яркое мерцание переливалось и жило своей собственной жизнью. Теперь у магии теоретически хватит сил восстановить слабую физическую оболочку. Но если и этого окажется недостаточно, то больше уже ничем не помочь. Дом Даррен покидал все так же под прикрытием иллюзии невидимости. На лестнице навстречу попалась юная девушка. Кажется, младшая дочь лорда Виттена. И ведь получается сводная сестра ему самому? Но даже думать об этом было странно. Никаких родственных чувств или порывов узнать поближе. Все упиралось в пресловутое «а какой смысл?» для того, кто привык быть одиночкой. Такое как раз в норме вещей, а теперь так тем более. Айтор потерял его доверие. Итан не желает больше брата знать, а Милену придется выпроводить в другой мир для ее же блага. То есть все равно в итоге лишиться тех, кто ему дорог. Так что нечего заранее это усугублять лишними эмоциями. Одиночество это не так уж плохо. В нем сила и даже неуязвимость. Тебя нельзя ранить, если у тебя нет слабых мест. Нет тех, кто тебе дорог больше собственной жизни. Он справится. Всегда справлялся. Милена. Такое впечатление, что Даррена тяготило мое присутствие. Он покинул дом чуть ли не сразу после завтрака. Я наблюдала из окна своей комнаты, как подали экипаж, и мой новоиспечённый фиктивный жених уехал в неизвестном направлении. Нет, я, конечно, не ждала, что он будет часы напролёт сидеть рядом, с умилением глядя мне прямо в глаза, но всё равно уж очень задевала его равнодушие. Да я бы даже с яростью его куда лучше смирилась, она хотя бы была логичной, но вот так вот, будто ему плевать, Совсем это не вязалось у меня со сложившимся образом Даррена. Пусть я видела его разным, и плохим, и хорошим, но безотчётно хотелось верить, что он всё же испытывает ко мне хоть сколько-нибудь тёплые чувства. Только выходит, если таковые раньше и были, то исключительно ко мне Феллини. А едва выяснилась правда, так всё, сдулись. Моё одиночество нарушила служанка. Мы с ней познакомились еще сегодня утром, вполне милая, вежливая девушка. Правда, на мои осторожные расспросы насчет господина она так ничего внятного и не выдала. Похоже, тут все слуги были верны ему как один. «Госпожа, вам нужно выбрать платье для вечернего бала», наклонившись, сказала она. Всё-таки вся ваша одежда пошита лишь по приблизительным меркам, и вдруг в выбранном вами наряде нужно будет что-то спешно по размеру подогнать. Да, конечно. Я подошла к двери в гардеробную и замерла на месте, едва коснувшись ручки. Как ледяной водой окатила. «Госпожа, с вами всё в порядке?» — обеспокоенно уточнила служанка. Э «Да, просто задумалась». Голос невольно дрогнул. Откуда вообще взялось это внезапно накатившее дурное предчувствие? Просто случайность? Приступ паранойи? Или же вдруг совсем скоро случится что-то плохое?